Она когда-то считалась красавицей и потому старательно поддерживала это воспоминание всевозможными искусственными средствами. Но провинциальная косметика не могла сравняться со столичной, и румяные щеки полковницы походили скорее на пораженные экземы, а нежная белизна кожи приняла от времени из скверных белил синеватый оттенок, словно Авдотья Павловна брила себе и нос, и лоб, и все части лица, не тронутые местными румянами.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 Она была одета в розовый пеньюар, обнажавший когда-то дивные ее руки почти до плеч, и в этом виде походила более на костлявую смерть, вздумавшую кокетливо принарядиться и закурить папиросу, чем на вдову жандармского полковника. «Я только не знаю», — говорила Екатерина Егоровна, продолжая разговор, — «как мне собраться и сказать мужу об отъезде? Луша не пришла за мной, значит, он меня не спрашивал». — Пренебреги, — ответила полковница, выпуская дым кверху. — В высшем свете мой ангел на мужей не обращает внимания. Они — нуль. — Но, мама, если он узнал, тем лучше. И полковница лукаво прищурилась. — Ты уезжай и требуй отдельный вид. Семен елизарович поддержит тебя. Ты останешься в Петербурге. Я приеду к тебе, и мы устроим салон. — Ах! Она приняла еще более пленительную позу и предалась мечтаниям. «Мы привлечем к себе всю золотую молодежь, будем устраивать пикники, гуляния. Я, Катиш, выучу тебя всем тонкостям кокетства, и ты будешь очаровывать. Когда-то я слыла непобедимый. Львы были у моих ног». «Львы, мамаша? Ну да, светские львы, глупенькая», — снисходительно объяснила она и вздохнула. Но твой отец был ревнив и перевелся в провинцию. В это время в комнату вошла красивая высокая девушка. «Тебе что, Феня?» – прервала свою речь Калкунова. «Луша пришла к барыне». «Луша!» – встрепенулась Екатерина Егоровна. «Зови ее сюда! Мамаш, вы позволите?» «Позови ее сюда, Феня!» – величественно сказала Калкунова. Луша тотчас вошла в комнату. Она была бледна и взволнована. — Ну что, Луша, он зовет? Сердится — сердится? — спросила Екатерина Егоровна, нагибаясь через стол. Луша покачала головою. — Сидит, запершись, — ответила она. — Не слышно даже. А Семен Елизарыч... — Семен Елизарыч? — удивилась Екатерина Егоровна. «Был — Был. Луша опять качнула головою. Убит тихо ответила она. — Сегодня все в городе говорят. Екатерина Егоровна вскочила с искаженным от ужаса лицом. «Убит!» — повторила она и, подняв руки кверху, закричала. «Он! Он! Ой, я несчастная! Он и меня убьет! Он грозился!» Полковница выронила папиросу и всплеснула руками. «Ах, ужас! Феня! Феня!» — «Феня закричала она. «Поди, позови жильца нашего! Скорее!» Алексей Дмитриевич рано утром ушли, — сообщила Феня. За ним сторож приходил. «Экстра, — говорит, — убивство!» — Вот! — воскликнула полковница. — Алуша, ты права. Его убили! — О, люди! Нет нашего ангела! — она тоже вскочила и грозно протянула руку. — Но тогда арестуйте убийцу! — Он! он — он, кричала Екатерина Егоровна, бегая по комнате. — Он грозился! — барня заговорила Луша, вся дрожа. — Они все в заперти сидят, и не слышно их. Я боюсь идти туда, потому они, верно, порешившись, вот ей-богу. «Как?» — полное нового ужаса спросила Екатерина Егоровна. «Не иначе, как порешившись, потому что ничего не слышно. Я даже убегла ночью, а теперь вернулась, и все тихо. Я к вам». «Мамаша, что же мне делать?» — простонала Екатерина Егоровна, опускаясь в кресло. Мамаша развела руками. «Теперь самая лучшая, — бойко заговорила Феня, — подождать, пока вернутся Алексей Дмитриевич. Они законник, и все это им известно, они присоветуют». «Да, — Да-да, Катиш, — оживилась полковница, — это самое лучшее. Подождем его. Ты не уходи от меня. — И ты, Луша, там видно будет. Феня, пойдем, помоги мне. Ох, как бьется мое слабое сердце! Она приложила руку к тощей груди и медленно поплелась из комнаты. — А я, барыня, сбегаю за вещами и сейчас назад. Опять квартиру запереть надо, — сказала Луша, и, видя, что ее барыня сидит в оцепенении, тихо вышла из комнаты. Весть о насильственной смерти Дерунова всюду производила ужасное впечатление. Сергей Степанович Можаев одним из первых узнал о ней от Весенина. Он широко перекрестился и сказал, «Никто не знает своего смертного часа. Какая ужасная смерть! Мы вчера с вами костерили его. Что ж, ограблен?» «Нет», — ответил бледный Весенин. Он не спал всю ночь. «При нем и часы, и портмоне, и бумажник». Странно. «Злой человек был. Врагов много». Разговаривая, они прошли в столовую. За самоваром с бледным усталым лицом сидела Елизавета Борисовна. Подле нее Вера внимательно просматривала газету. Сергей Степанович ласково поздоровался с ними. «Новость еще не дошла до вас?» – спросил он, садясь к столу. «Какая?» – живо спросила Вера. Елизавета Борисовна только повернула лицо в сторону мужа. «Дерунова убили!» «Федор Матвеевич на труп наткнулся в садике Долинина у подъезда». «Лиза!» — вдруг закричал Можаев, вскакивая со стула. «Лиза!» Вера успела поддержать свою мачеху, иначе бы она упала. Мертвенная бледность покрыла ее лицо. Весенин с готовностью налил стакан воды. Можаев встал на колени, схватил руки жены и в испуге встряхивал их. «Лиза, что с тобой? Очнись!» — говорил он растерянно. Вера смочила водой виски мачехи. Она очнулась. Капли пота выступили на ее лице. — Простите, — улыбнулась она, — но это так неожиданно. — Я не могу. Я выйду. Вера, помоги мне. — Спасибо, Серж. Муж нежно обнял ее и повел из столовой. Вернувшись, он сказал. — Она последние дни что-то все на головные боли жалуется, бедная. — Надо скорее в деревню, Федор Матмеич. — Веруш, наливай чаю. — Что надо? — недовольно обратился он к вошедшему лакею. — От деруновых к барышне, — сказал тот нерешительно. Вера тотчас встала. — Ко мне? «Я сейчас, папа. Простите». И она быстро вышла. Можаев пожал плечами. Вера вернулась почти тотчас, бледная и взволнованная. «Простите меня, я ухожу», — сказала она. «Вы уж сами хозяйничайте». «Что еще?» — спросил Можаев. санны ивановны нехорошо. Истерика, потом обморок, лежит. Я возьму доктора и к ней», — торопливо ответила Вера, проходя в свою комнату. «Вот она смерть-то», — сказал Можаев Весенину.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 Он ворвался в контору, как ураган, сразу наполнив своей особой все помещение. Длинноносая девица с чахлой грудью и тусклыми глазами подпрыгнула от неожиданности за своей конторкой и только воскликнула. «Ах, Степан Иванович!» Толсторожий парень, меланхолически складывающий на полку номера газеты, выронил из рук толстую пачку. Силен промчался мимо них, распахнул крошечную дверку и закричал с порога. «Сенсационная новость! Убийство! 300 строк и не иначе, как по три копейки!» «Степан Иванович, родной, идите, идите, рассказывайте! Ну!» – воскликнул редактор, поднимаясь ему навстречу. Матвей Михайлович Полозов, редактор и издатель местного листка, был брюнет маленького роста и довольно объемистый в обхвате. Все лицо его было так густо покрыто растительностью, что только очки указывали на присутствие глаз среди этого волосяного леса. И уже следя за ними, можно было разглядеть красноватый нос, на который упиралась толстая сидельца очков. Как бы не так, ответил Силин, пожимая руку издателю. Прошлый раз я вам с дуру рассказал про Мартынову, что родила двойню. Вы напечатали, а я с носом. Нет, сперва условимся. Он уселся и закурил. Шутник, вы право, смутился редактор. Ну да что с вами поделать, пишите. Триста и по три. Милушка, пусть за две строчки пятачок, по две с половиной. Средства у меня, вы знаете... Ну, один черт, Силин махнул рукою. Вы-то уже слыхали? Редактор встрепенулся. «Про убийство? Да-да. Я к Долинину посылал. Просил прийти. Спит?» «Не спит, а расстроен с ударением», — сказал Силин. «Шутка ли? У них в доме! Через полчаса как он вернулся?» «Где вы были? Везде? Везде, значит, нигде!» Силин кинул папиросу и придавил ее каблуком, словно ставит точку. «Милушка, да вы что же?» — пролепетал редактор. «Я пожал плечами, Силин». «Ничего. Это первый допрос на месте. Всех спрашивали». «Скажите, а он фельетон не должен?» — задумчиво протянул редактор. «Фельетон он напишет? Ему что?» «Да и я это так...» — успокоил его Силин. «Ну, я сяду». «Душечка», — сказал редактор, влюбленно посмотрев на Силина и доверительно положив ему на колено руку. «Только уговор. Сегодня в газету не идите». Силин с возмущением тряхнул головую. «Нет-нет, дайте слово, — продолжал редактор, — а то помните затонувших баржи, а? И вообще, все теперь сведения в этом деле, чтобы у меня, хорошо? Я вам уж три копейки дам, — расщедрился он. Три? Идет. Ну вот и хорошо. Так пишите, милушка, я вас оставлю. Силин пристроился к столу, и макая Перо сказал вслед уходящему Полозову. «Пришлите пару пива». Перо его бойко заскрипело по бумаге.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 Так, хорошо одобрил он сам себя, а извещение о похоронах в особой заметке. Ну? Он выпил второй стакан пива и стал писать, не отрываясь, только и отбрасывая исписанные страницы в сторону. Спустя час он встал, потянулся и, самодовольно взглянув на исписанные листки, аккуратно сложил их, придавил прессом и, взяв шляпу, вышел из душной комнатки. Уходя, он поклонился девице с тусклыми глазами и сказал ей. Придет Матвей Михайлович? Скажите, что на столе. Хорошо, Степан Иванович, ответила девица таким тоном, словно он предложил ей выпить раствор сулемы, и она с безропотной покорностью согласилась на это предложение. Силин вышел и огляделся, после чего, беспечно насвистывая, направился в соседнюю улицу, перешел площадь, прошел по бульвару и совершенно неожиданно очутился перед дверью в редакцию газеты. Ничего нет удивительного, что он вошел в нее, и совершенно естественно, что редактор-издатель газеты Павел Петрович Стремлев с радостным возгласом бросился пожимать ему руку. — Рад, рад, — говорил он, — два раза посылал за вами. В листке не были? Стремлев был еще короче Полозова, но в противоположность ему не только на лице, но даже и на голове не имел ни малейшего признака растительности. Зато глаза его, выпуклые, словно выдавленные из орбит, беспокойно таращились, и огромный нос, как руль у лодки, гордо высился над тонкими губами, что делало его голову похожей на птичью. «Ну вот еще», — ответил Силин, — «я ему свою двойню долго не забуду». — И хорошо, — обрадовался Стремлев, — так вы мне насчет убийства, а? Ваш родственник, — вздохнул он. — Почти. — Великолепная статья, — сказал Силин, — таинственная подкладка, роман. Но что? — Меньше трех копеек не возьму, и сколько напишется. «Степан Иванович!» — воскликнул Стремлев. «Где у меня средства? Вон тот каналья может. Его отец гробы делал в холерный год. Нажился. Так ему легко до Ленина на фельетон позвать. А я?» «Ну тогда уж я к нему пойду!» И Силин с равнодушным видом повернул к выходу. «Ну, миленький, ну дорогой!» — Стремлев взял его под руку. «Ну, бог с вами, пишите!» Только он умоляюще посмотрел на него. «Уж в листок не ходите!» «Эй, шут с ним!» — ответил Силин. Ну — так я сяду, — он положил шляпу. — Садитесь, садитесь, — засуетился Стремлев и многозначительно прибавил. Возмущение побольше, упадок нравственности и прочее. Силен кивнул головой и опустил перо в чернильницу. Часа через полтора он вышел из редакции, весело улыбаясь. — Ну, сделал, — сказал он сам себе. — Теперь к сестре, обедать, потом с повидаться для нового запаса. Ах, если б каждую неделю такой случай».